Церковь Вечного Блаженства, одна из самых известных церквей в Лас-Вегасе, которая пекла счастливые супружеские пары со скоростью уличного автомата для приготовления пирожков. Была украшена такими внушительными охапками белых и красных роз, что Томми испугался, что у него сейчас начнется аллергия. Стоя у ограждения алтаря, Он изо всех сил старался сохранять спокойное достоинство и глупо улыбался десяткам людей, которые улыбались ему. Церковь, главной задачей которой было устраивать пышные псевдорелигиозные службы и сочетать браком взбалмошных молодых людей, как правило, приезжавших из других штатов либо вдвоем, либо в сопровождении десятка друзей, могла обеспечить сидячими местами всего 60 человек. На церемонию бракосочетания Дэл, несмотря на то, что о ней не было объявлено заранее, собралось такое количество друзей семьи Пейн, что места на всех не хватило. И после того, как скамьи были заполнены, около полусотни человек осталось стоять в проходах. «Расслабься», – шепнул Роланд Айронрайт, стоявший справа от Томи. «Жениться – это быстро, я знаю, что говорю». Сам прошел через эту процедуру 18 часов назад в этой же самой церкви. Фрэнк Синатра в сопровождении оркестра из девяти музыкантов запел знаменитое «Весь мир на поводке», так как только он умел исполнять эту песню. А миссис Пейн в последний раз оглядела дочь. Оркестр заиграл «Вот идет невеста». Первым показался Скутти державший в зубах букетик цветов, который он поднес к Томми. Следом за лабрадором шла Май, сестра Томми. Ницо ее сияло. На сгибе руки Май висела плетеная корзинка, полная розовых лепестков, которые она на ходу разбрасывала по ковровой дорожке. Как только в дверях показалась Дэл, все присутствующие дружно, как по команде, поднялись и разразились приветственными криками. Сенатор каким-то образом сумел импровизировать и втиснуть в «Вот идет невеста» дополнительную пару строк, что-то вроде «она так румяна, словно сошла с экрана», отчего свадебный гимн не потерял ни в торжественности звучания, ни в лиричности. Скорее напротив, эти строки обогатили, внесли новую струю в старый гимн, так что казалось, будто голос певца звучит по-другому. Как он звучал лет, наверное, 50 назад, в эпоху дюка Эрлингтона и группы братья Дорси, когда Фрэнк был молоденьким свингером, а не эстрадной знаменитостью, звезда которой клонится к закату. Когда Томми вручил Делл букетик цветов и взял ее под руку, чтобы вести к алтарю, он почувствовал, как сердце его переполняется любовью и нежностью. Отправляя священную церемонию бракосочетания, Священник действовал с милосердной быстротой армейского хирурга, набившего руку в частях, ведущих затяжные кровопролитные бои. И когда подошел срок, Роланд Айронрайт взрезал спелый апельсин, чтобы достать из его сердцевины обручальные кольца, символизирующие узы брака, когда в 11 часов 34 минуты Меньше чем через 18 часов с того момента, когда Томми и Делл впервые увидели друг друга, священник объявил их мужем и женой, они поцеловались во второй раз в жизни. Поцеловались со страстью, от которой, как показалось Томми, закачался даже пол в церкви. Зрители и друзья разразились аплодисментами, а сенатор, стоя на оркестровом возвышении, крикнул матери Деллу. «Эй, Шейла, иди сюда, красотуля, тряхнем стариной!» Мать Дэл поднялась к нему, и они исполнили в один микрофон, отработанную в современных ритмах «Ты меня достала», прозвучавшую сигналом к окончанию церемонии. Покидая церковь, Дэл напомнила всем, кто приветствовал их, о приеме, который должен был состояться в главном танцевальном зале отеля «Мираж» в 7 часов вечера, по многим приметам, которые уловил Томи, Прием должен был стать событием года даже для многоповедавшего Лас-Вегаса. Когда молодые сели в лимузин, чтобы вернуться в отель, на заднем сиденье их было трое вместе со Скути, Делл спросила, ты еще не устал, милый? Нет, покачал головой Томи. Не знаю почему, но я чувствую себя так, словно только что проснулся после долгого и крепкого сна. Совершенно свежая голова, прилив сил, не понимаю. Он пожал плечами. «Вот и чудесно», – ответил Адел, прижимаясь к его плечу. Томми обнял ее за плечи и почувствовал нежное тепло ее тела, прильнувшего к нему так, словно они двое были формой и отлитой из нее бронзовой статуей. «Мы не вернемся в отель», – сказал Адел неожиданно. «Нет, почему?» Я велела Маминкфорду отвезти нас в аэропорт. Мы возвращаемся вокруг Оранж. Но я думал, то есть разве мы не... «О, Дэл, я так хочу остаться с тобой наедине!» «Я не могу просить тебя об исполнении супружеских обязанностей до тех пор, пока ты не узнаешь все мои секреты!» «Но я хочу осуществить свои супружеские обязанности!» «Сказал Томми и покраснел!» «Как можно скорее!» «Сейчас!» «Хотя бы здесь, в этом лимузине!» «Может быть, ты съел слишком много тофу?» Со смехом осведомилась Дэл. «Но если мы вернемся в Оранж...» то пропустим сегодняшний прием в нашу честь, — возразил Томми. — Вряд ли, — пожаловала плечами Део, — слетать на самолете в оба конца займет меньше часа, так что, когда мы туда доберемся, на все дела нам останется минимум два часа. — Пожалуй, мы успеем вернуться, и еще немножко времени у нас останется, — она положила руку на его бедро, на супружеские обязанности.